Позволим себе некоторую ремарку. В Яснополянском имении есть очень интересная фотография. Седобородый старец верхом на аспидно-черном жеребце. И надпись. Лев Николаевич на бесе. Своему вороному жеребцу Толстой дал кличку Бес. Вероятно, странный яснополянский барин изрядно пугал крестьян, совершая поездки верхом на черном бесе по Перелестском округе. Тем более, что крестьяне, не неискушенные в литературе, знали, что в жизни добрый барин – безбожник, развратник и богохульник. Евгений Марков, известный романист и критик второй половины XIX века, рассказывал питерсону что однажды на прогулке по Москве с одним из воронежских сектантов Толстой, указывая на иверскую икону Божьей Матери, сказал «Она призлая». «Профессор Сергий Булгаков вспоминал о своей беседе с Толстым в Гаспоре в Крыму в 1902 году. «Я имел неосторожность в разговоре выразить свои чувства к сикстинской Мадонне Рафаэля, и одного этого упоминания было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, почти одержимости. Глаза его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать». Интересен рассказ писателя-драматурга Тимковского о встрече с Толстым в предпасхальные дни в Москве, в охотном ряду. Толстой по своему обыкновению тотчас же заговорил о том, что его особенно занимало в ту минуту, и о чем он, по-видимому, только что думал. Представьте себе, вдруг, точно по мановению жезла, миллионы, десятки миллионов принимаются готовить куричи и пасхи. Чем это объяснить? только тем, что они видят в этом какую-то истину. Иначе, какая сила могла бы заставить эти миллионы? Так и во всем. Дайте им познать другую истину, и все эти миллионы бросят свои куличи и будут так же усердно делать другое. пообразите что сегодня все убедились в ненужности этих тротуаров, лавок, городовых, мостовых, домов и всего, что мы здесь видим. Тогда завтра же от этого всего не останется камня на камне. И так непременно будет!» Он долго говорил на эту тему с ожесточенным нетерпением, сильно стуча по камням тротуара палкой. Моментами казалось, что он производит какие-то заклинания и вот-вот вызовет на свет могучего духа. Но вызывать было незачем. Этот нечистый дух сидел в нем самому. Все последующее в жизни Льва Толстого только подтверждает признание самого Толстого, ненавидевшего Христа и его церковь. 9 апреля 1908 года в разговоре с Николаевым Толстой выразил свое отношение ко Христу весьма откровенным образом. Он произнес... Мало ли людей, которые жили жизнью гораздо более христианской, чем Христос, и не оставили никакого следа. Он и ужинал, и на в Иерусалим въезжал. Нет, думаю, его влияние объясняется просто тем, что он формулировал ясно то, к чему шло человечество. Этот разговор передает Гусев в своей книге «Два года с Толстым». В предпасхальные дни в 1908 году Толстой так выразил свое впечатление о Софье Стахович, дочери известного в то время писателя. Вот Софья Александровна Стахович, умная женщина, а выписывает стихи Хомякова о воскрешении Лазаря. Он и не воскресал никогда, и не до зачем ему было воскресать. Да если бы он и воскрес, то нам никакого дела нет до этого». Прежде всего, во всем этом обращает на себя внимание хамское самодовольство. Но не все так просто. Толстой здесь проговаривается. Кому это? Нам. Кого он имеет в виду? Ответ помогает найти следующие факты. В свое время Лев Толстой обратился к раввину московской синагоги Соломону Минору для обучения древнееврейскому языку и постижению талмудистских толкований о Христе. равин Минор сообщал, «Толстой схватывал необыкновенно быстро. Мы начали первыми словами Библии и дошли до Исаии. Предсказания о Мессии в известных местах этого пророка было для него достаточно». Между прочим, тайный голос, повелевший Толстому в ночь на 25 мая 1889 года приступить к созданию новой религии, цитировал именно эти мессианские места из Исаи, но в смысле антихристианском. Так вот кто был вдохновителем Толстого. Вот с кем отождествляет себя граф Толстой, говоря, если бы он и воскрес, то нам никакого дела нет до этого. Вот почему Бондарев, и действующий сектант-субботник, был для Толстого единомышленником и авторитетом. Толстой ненавидел Христа. Он вместе с Минором ждал и нового мессии. и делал все, чтобы приблизить его пришествие. Для осуществления такой цели нужно разрушить христианство. Это было личной целью графа Толстого. В своем сочинении, названном кощунственно словами Спасителя «Царство Божие внутри вас», Толстой недвусмысленно говорит – Социалисты, коммунисты, анархисты со своими бомбами, бунтами и революциями далеко не так страшны, как эти люди одного и того же знакомого учения. Это учение есть богоборчество. И самым деятельным проповедником его в России 19 столетия был Толстой. По-настоящему страшные не террористы с бомбами, а вдохновители и организаторы кровавых революций. Одним из них был Толстой. Ленин назвал Толстого зеркалом русской революции. Есть некоторые совпадения, которые буквально иллюстрируют эту словесную метафору главного большевика. В Ванне Карениной Толстой изображает нового человека. В качестве такового предстает Левин. Мало кто знает, что первый псевдоним Ульянова Бланка был совсем непривычно звучащий со школьных лет якобы отзвуком ленского расстрела Ленин, а именно Левин. Причем этот настоящий, то есть Первый псевдоним появился фактически за годы до происшествия на Ленских поисках. Однако Ульянов Бланк-Левин очень быстро заменил одну из букв, став Лениным. Старшие товарищи указали борцу за счастье всех угнетенных, что псевдоним слишком откровенен. Это, так сказать, классически иудейская фамилия, открыто декларирующая цели... революционного движения. И Левин тотчас стал Лениным. Левин означает Левит, то есть служитель Ветхозаветной Скинии, устроенной древними иудеями для служения Иегове. Напомним, настоящее имя Карла Маркса было Мардахей Леви. Он происходил из рода раввинов. В Библии есть пророчество. Антихрист именуется в писании «Львом от Вассана». В книге Второзакония сказано «Дан – скимен львов, детеныш льва, и искочит от Вассана». Вассан в древности – владение данного колена. Грассирующий Ульянов Бланк Левин принадлежал по своим еврейским корням именно к данному колену. Святой Андрей Кесарийский в толковании на «Апокалипсис» говорит, «Явно да будет и то, что колено Данова не упомянуто в обетовании их, так как из него произойдет Антихрист. Вместо колена Данова упомянуто колено Левина». Впрочем, удивительные совпадения на этом не заканчиваются. В ранней редакции романа Толстой наделяет своего героя фамилией Ленин. Вернее, он повествует о братьях Лениных, Николае и Константине. Николай Ленин — это и есть известный псевдоним вождя мирового пролетариата. Между прочим, в уста своего Ленина Толстой вкладывает такую фразу — Мы вне закона. Толстовского Ленина мучат мысли о самоубийстве. И социалистическое учение становится для него, цитируем, якорем спасения. В романе Толстого «Один Ленин» революционер гибнет, уступая место Ленину адепту бесцерковной религии. Но теперь мы хорошо знаем, что это за религия. Толстой послужил действительно каким-то магическим зеркалом ужасной революции, потрясшей самую основы человеческой жизни. Но как жаль, что это понимают совсем немногие. Максим Горький приводит афоризм Толстого, странно звучащий даже для пролетарского писателя. «Бог есть мое желание». Толстой называл свою религию «религией Христа». Однако в его устах это было не более, чем словесной уловкой, потому что в России разрушителям церкви и веры приходилось действовать на первых порах осторожно. Горько писал Чехову о Толстом. «Я все не верил, что он атеист, хотя и чувствовал это. А теперь, когда слышал, как он говорит о Христе и видел его глаза...» Знаю, что он именно атеист и глубокий. В романе «Воскресенье» Толстой так пишет о таинстве причастия. Взяв в руку золотую чашку, священник вышел с ней в средние двери и пригласил желающих поесть тело и крови Бога, находившегося в чашке. После выхода Крицаровой сонаты и воскресенья стало очевидно, За все девятнадцать веков своего существования христианская церковь не сталкивалась с такой яростью откровенных кощунств. Всем, и официальным властям, и властям церковным, стало ясно, что ни о каком примирении Толстого с церковью не может быть и речи. В ноябре 1899 года архиепископ Харьковский Амвросий, член Святейшего Синода, составил проект постановления Синода, Об отлучении Толстого. Из письма оберпрокурору Священного Синода Победоносцева к профессору Рачинскому. «Ужасно подумать о Льве Толстом. Он разносит по всей России страшную заразу анархии и безверия. Точно бес А что с ним делать?» Очевидно, он враг церкви, враг всякого правительства и всякого гражданского порядка. Есть предложение в Синоде объявить о его отлученном от церкви, во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому. В то же время церковь продолжала свои попытки образумить писателя, но без видимых результатов. Как явствует из отчетов о состоянии тульской епархии, безуспешными оказались все шаги, предпринятые подчередно тульскими архиереями – архиепископом Некандром, епископом Иринеем и епископом Петеримом. 26 сентября 1897 года к Толстому в Ясную Поляну по благословению тульского архиерея приехал протеерей Дмитрий Троицкий. Приезды отца Дмитрия повторялись и позже, уже после отлучения Толстого. А последний приезд состоялся 4 января 1909 года. Об этих посещениях вспоминает Лев Львович Толстой. «Одно время из Тулы стал ездить к нам тульский тюремный священник. Это была не первая попытка со стороны духовенства вернуть Толстого старика к православию. Отец принимал этого священника и подолгу беседовал с ним. Необыкновенно симпатичный этот батюшка, однако, не имел успеха, и потом прекратил свои посещения. 4 января 1908 года в Ясную Поляну приехал священник из Тулы. Секретарь Толстого Гусев передает о встрече писателя со священнослужителем. Этот посетитель был Очень тяжелый Льву Николаевичу. Гусев продолжает. Сам Лев Николаевич рассказывал об этом за обедом. По его словам священник сказал ему, что церковные обряды — это скорлупа на яйце. Если прежде времени склупнуть скорлупу, то цыпленок не выведется. Я сказал ему, продолжает Лев Николаевич, что скорлупа — это тело, Цыпленок — это дух, а ваше учение — это дерьмо на скорлупе. Священник очень обиделся. Я еще резче сказал, не на Д, а на Г. Наивный, добрый священник простодушно полагал, что перед ним просто запутавшийся в греховной жизни русский барин, который бесится с жиру. Он даже не мог предполагать, что разговаривает со способным учеником раввина, чающим пришествие иного Христа, и ненавидящим Христа распятого. Все убеждения были бесполезны. Толстой словно и не слышал вразумлений. В своем письме, адресованном князю Хилкову, Толстой пишет «Рассказ ваш об Иоанне». имеется в виду Иоанн Кронштадтский, чудесен. Я хохотал все время, пока читал его вслух. Я стараюсь выработать такое отношение к этим делам, то есть слушать рассказ о том, как тот ходил причащаться, а этот к священнику Иоанну, так, как слушать рассказ о том, как этот ездил с визитом, а этот затравил зайца. Церковь в лице своих служителей не однажды стремилась образумить Толстого. Но все было бесполезно. 9 марта 1890 года, еще за 11 лет до отлучения, он заносит в свой дневник такую запись. Церковь сделала из Христа Бога, спасающего, в которого надо верить и которому надо молиться. Работа, Именно в том, чтобы разделать эту божественность. 20 января 1909 года Толстого посетил тульский епископ Парфений. После чего в дневнике Льва Толстого появилась такая запись. «Вчера был архиерей. Я говорил с ним по душе, но слишком осторожно. Не высказал всего греха его дела. А надо было». Он, очевидно, желал бы обратить меня. Если не обратить, то уничтожить, уменьшить мое, по их мнению, зловредное влияние на веру и церковь. Особенно неприятно, что он просил дать им знать когда я буду умирать. Хм. Как бы ни придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я покаялся перед смертью. И потому заявляю... что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью я также не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении, — ложь. Похоронить меня прошу так без так называемого «богослужения», зарыть тело в землю, чтобы оно не воняло. Но всему есть мера. Нельзя безнаказанно кощунствовать над истиной. Нельзя упорствовать в безудержной хуле на Бога. Такой грех не прощается ни в всей жизни, ни в будущей. 24 февраля 1901 года во всех газетах был напечатан текст отлучения Толстого. Вот в главном содержании этого документа. «Известный миру писатель, русской по рождению, православной по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа его, и на святое его достояние. Явно перед всеми отрекся отскормившей и воспитавшей его матери». церкви православной И посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила Вселенную, которой жили и спасались наши предки, и которой доселе держалась, и крепка была Русь святая». Он проповедует с ревностью фанатика неспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры крестьянской, отвергает личного живого Бога, во святой Троице славимого, создателя и промыслителя Вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа, Бога-человека, Искупителя и Спасителя мира, не признает загробной жизни и мзда воздаяния, отрицает все таинства церкви, и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем непрекровенно, но явно перед всеми сознательно и намеренно отверг себя сам от всякого общения с Церковью Православную. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом, посему Церковь не считает его членом своим и не может считать. Отлучение было подписано 2 февраля 1901 года восемью членами Священного Синода. Но Толстого... не останавливали ни человеческие, ни божеские вразумления. Он продолжал богохульствовать. Толстой, богоборец, безответен перед тем, с кем он боролся и кого ненавидел. Промысел Божий указывал гибельность избранного им пути. В одном из своих писем Николаю Страхову Толстой сообщает Со мной случилась беда. Я ездил на недельку в деревню в половине октября и, возвращаясь, выронил из саней чемодан. В чемодане были книги и рукописи, и корректуры. Все объявления ни к чему не привели. В чемодане были рукописи важнейших глав богоборческого трактата графа Толстого «В чем моя вера?». Это вразумление свыше не остановило Толстого. По памяти он восстановил содержание утерянных рукописей. Осенью 1902 года жена Толстого записала в своем дневнике. С 10 сентября на 11 у нас на чердаке был пожар. Сгорели четыре балки. Если бы я не усмотрела этого пожара... По какой-то счастливой случайности, взглянув на чердак, сгорел бы дом. А главное, потолок завалился бы на голову Льва Николаевича, который спит как раз в той комнате, над которой горело. Следует уточнить, пожар произошел именно в то самое время, когда Толстой начал писать еще одно кощунственное сочинение «Обращение к духовенству». Толстому было чуждо учение о спасении человечества Христом. Он не видел сокровенного смысла в церковных таинствах, не признавал авторитета священного писания. Его вера ограничивалась признанием некого абсолюта, чисто отвлеченного, спиритуального существования души. сливающийся после смерти индивидуума с мировым целым, растворяясь в универсиуме. Такой пантеизм характерен именно для масонства и противоположен христианской вере. Вера Толстого, по сути своей, близка к теософским и оккультным учениям, развивающим мировоззренческие принципы, общие для антихристианских верований, иудаизма, буддизма и ислама. Мережковский правильно угадал сущность мировоззрения автора «Войны и мира». Он писал, «Истинный Лев Толстой, великий язычник, не отпадал, да и не мог бы отпасть от христианства уже по той причине, что он и не был никогда христианином». Надо сказать, что в учении Толстого нет ничего оригинального. Его религиозное учение – не что иное, как эклектическая смесь идей, уже существовавших задолго до Толстого. Непротивление злу силой, переселение душ, без безбрачие – все это уже было в истории всевозможных сект и ересей. О непротивлении злу учили маравские братья, памяти которых хранилась в роде Толстых с 14 века, когда его предок, родоначальник генеалогического древа Толстых, Крестоносец граф Анри де Монс с трехтысячным войском оказался на Руси. Крестоносцы хорошо знали учение маравских братьев, продолжателей дела богемских братьев. Переселение душ — это буддизм, который Толстой узнал через Шопенгауэра. Причем о переселении душ говорили многие еретические сообщества, от манихеев II века и богомилов XII столетия. О безбрачии... говорилось фактически во всех сектах, оставивших сколько-нибудь заметный след в истории. Между прочим, никто иной, как Энгельс, в юности, как и Толстой, отрекшийся от Христа и ставший одним из самых заметных богоборцев девятнадцатого столетия, писал, что половой вопрос неизменно был в центре всякого революционного движения. Это отнюдь не случайность. Дело в том, что всякая революция – имеет целью не спровергнуть самый порядок бытия человечества. Естественно, главная цель революционеров без разрушения основ жизни человеческих сообществ, семьи, недостижима. Толстой, кстати, это прекрасно знал и действовал сообразно этой цели, написав крейцера у сонату Анну Каренину «Дьявола». Бунин, Знавший Толстого еще при жизни, пытаясь объяснить и разгадать тайну Толстого, говорил, что именно в буддизме ответы на важнейшие вопросы о Толстом как мыслители. Конечно, это не так. Бунин так и не смог понять тайну Толстого, потому что Бунин не был христианином даже тогда, когда писал свои окаянные дни. Однако Бунин не был, в отличие от Толстого, причастен тайне беззакония. Поэтому его объяснение феномена Толстого — только версия писателя, но не разгадка. Эту тайну знали немногие. Эту тайну знал родоначальник Толстых, крестоносец Анри де Монс. Эту тайну знали маравские братья, призывавшие уничтожить духовную и светскую власть. Эту тайну знали декабристы и один из самых известных из них — Муравьев. Эту тайну знал Лев Толстой. Эту тайну знал тот, кто назвал Толстого зеркалом русской революции. Секрет Толстого — богоборчество. Богоборчество принципиальное и бескомпромиссное. Не следует наивно полагать, как это сделал Толстой, Иван Бунин, будто Толстой, познакомившись с буддизмом, усвоил идеи древней восточной религии. Толстому было все равно, с чем он имеет дело. Самое важное – объединить все, что только может способствовать достижению известной цели, известной ему и его единомышленникам. Любой сектант и любой философ будет утверждать, что именно его секта или его философская система выражает истину, а следовательно, все прочие, не принадлежащие к этой секте или отвергающие эту философскую систему, суть заблуждающиеся. Но у Толстого была иная позиция. Он стремился привлечь под свои знамена всех, причем общим признаком, чрезвычайно пестрой картины, которую... представляли собой адепты новой религии, учения Толстого было ничто иное, как ненависть к церкви и ее учению. Это должно было объединить всех. От неграмотных сектантов до масонов. Сущность толстовства была открыта не для Буниных и не для филологов, писавших пространные монографии о творчестве Толстого. Сущность толстовства предельно ясно и абсолютно точно определил провидец предреволюционной России праведный Иоанн Кронштадтский, который писал, что именно Антихрист будет действовать так, как и один из его предтеч, Лев Толстой. До Толстого, приходившие во имя свое, Стремились убедить людей, что в их и только в их учении заключается истина. Но лишь Лев Толстой стал действовать по-иному. Собирать всех безразличия противников Христовой Церкви, чтобы создать новое христианство, христианство без Христа. А это, как ни трудно понять, есть царство Антихриста, о приходе которого две тысячи лет тому назад пророчествовал апостол Иоанн Богослов. Победоносцев, обер-прокурор Синода, в своем ответе на просьбу Толстого передать письмо царю, отвечает 15 июня 1881 года. «Прочитав письмо ваше, я увидел, что вера ваша одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос, «Не ваш Христос». Между прочим, весьма многозначительным в этой связи выглядит следующий факт. После опубликования отлучения Толстого от церкви, в тот же день, в воскресенье, 24 февраля 1901 года, писатель шел по Лубянской площади, где собралась толпа в несколько тысяч человек. Кто-то, увидев Толстого, проговорил, «Вот он, дьявол, в образе человека». Толпа все пребывала, крики усиливались. Толстой говорил, что его тогда едва не побили. Что стоит за этим? Религиозный фанатизм? Нет. Дело гораздо серьезнее. Этот выкрик из толпы свидетельство о том, что народ интуитивно, верующим сердцем простого мужика, понял, кто есть Толстой и чью волю. Он творит. Человеком греха, человеком всецело подчинившим себя дьяволу, будет Антихрист. В деяниях и учении Толстого русский человек с ужасом увидел предтечу Антихриста. Об этом же говорил в своих проповедях и праведный Иоанн Кронштадтский, обличавший зло. В своем ответе на отлучение от церкви Толстой пишет. «Я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал завещание, чтобы, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мертвое тело мое убрали бы поскорее без всяких молитв, как убирают всякую противную вещь». Толстой ушел из жизни без покаяния, тем самым... сделав свое осуждение вечным. В церкви села Тадова Курской губернии на фреске Страшного Суда среди мучимых в адском пламени было изображение Толстого в объятиях дьявола. Прежде чем завершить это исследование, напомним один эпизод, происшедший к Вскоре после смерти Толстого, 28 августа 1911 года, Бирюков, усердный последователь и автор биографии Толстого, вместе с другими почитателями графа Толстого приехал из Москвы на могилу своего учителя. Они осыпали место погребения цветами. Десятилетний сын Бирюкова, поправляет цветы, вдруг вскрикнул. Подбежавший отец с ужасом увидел, что правая рука ребенка обвита гадюкой, укусившей мальчика. «Жив ли пострадавший? Сведений нет». Так заканчивается заметка в московской газете «Раннее утро» 28 августа. Архиепископ Вологодский Никон обратился к тульскому архиерею Парфенью с просьбой проверить сведения. Дознание по этому случаю производил священник Тихон Кудрявцев, Из села Качаков. Вот его рапорт от 18 октября 1911 года. Мы приводим его в сокращении. Факт укушения змеей на могиле льва Толстого, сына Бирюкова, установлен. Появление змей или гадюк в нашей местности не наблюдалось. Тем более не было случаев укушения ими кого-либо, хотя местность... Изобилует лесами, в коих с ранней весны и до поздней осени постоянное движение народа по ягоды, по грибы и прочее. Появление змеи около трех четвертей аршина серого цвета на могиле Толстого, где каждый день большее или меньшее стечение народа, явление загадочное. В земляном холме над прахом Толстого замечено отверстие в диаметре около полутора вершка. Палочка воршин была недостаточной для измерения глубины. Там, в глубине холма, на груди льва, свило себе гнездо гадюка. Толстыми и толстовцами были приняты меры, чтобы факт этот замолчать. В Евангелии есть такие апостольские слова «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые. обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего, Иисуса Христа. Горе им, потому что идут путем кайновым. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Это ропотники, ничем недовольные, Поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Современник Толстого, Федор Достоевский, будучи в молодости вовлечен в среду богоборцев, испытав сугубые скорби на жизненном пути, познал истинность древнего русского пресловия «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Он оставил свидетельством своего покаяния эти пророческие раздумья о будущем России. Спасет Бог Россию. Ибо еще верует народ наш в правду. А Россию спасет Господь, Как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, Из веры и смирения его. Берегите веру народа. Как бы уже вижу ясно наше грядущее, Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Образ Христов храним, и воссияет он всему миру. Буди, Буди.